Глава 4. Роуз Холл Грейт Хаус. Роуз Холл Грейт Хаус является в настоящее время музеем, который работает каждый день с 9 утра до 6 вечера. Холл можно также снимать в личных целях. В бывшей темнице сейчас находится сувенирный магазин и паб. Роуз Холл Грейт Хаус. Монтега Бэй, Только в двух случаях нужно было беспокоиться об Энни Палмер, Когда она ненавидела вас и когда проявляла к вам любовь. Вашим единственным способом выдержать ее присутствие было ее игнорирование. Это нелегко было сделать, если в начале 1800-х годов вы были рабом или рабочим на ее плантации недалеко от Монтего Она считала, что все, кто находился в ее окружении, были в ее распоряжении. Более известная под именем белой ведьмы Роуз Холла Энни Палмер славилась как своей красотой, так и садистской жестокостью. Она мучила, калечила и убивала своих любовников и рабов. До смерти она поклялась, что она будет последней хозяйкой Роуз Холла и его последним жителем. Более 150 лет она держала свое обещание. Ее жестокость по-прежнему ощущается в захватывающем дыхании особняке. Говорят, что по плантации и по большому дому бродят души тех, кого она убила. Плантация Роуз хол построенная в 1770 году за 30 тысяч фунтов стерлингов, была и остается раем на одном из островов в Карибском море. Энни Палмер не только любовалась прекрасным видом на океан, раскачивающимися пальмами, зелеными роскошными газонами, белыми песками и кристально-голубыми водами океана, но и жила в большой роскоши, окруженная прекрасной мебелью, слугами и рабами, которые работали на тростниковой плантации, бывшей источником ее благосостояния. Ее родители – Отец-ирландец и мать-англичанка дали ей имя Энни Мэй Паттерсон. Когда Энни была маленькой, семья Паттерсонов переехала в Гаити. Там Энни научилась шаманству у своей гаитянской няни. Родители Энни умерли при загадочных обстоятельствах, когда ей было 10 лет. Поэтому ее воспитывала няня, которая умерла, когда Энни было 18 лет. Желанием Энни было иметь богатство. И в начале XIX века она приступила к выполнению своего замысла, выходя замуж за богачей. Энни переехала на Ямайку и вскоре очаровала местного англичанина Джона Палмера, у которого была плантация. Они поженились, и Энни стала хозяйкой плантации. Она жаждала больших денег и удовольствий. Ее муж ей наскучил и Эйни стала заводить случайных любовников. Проводя ночи в отдельной от мужа комнате, она требовала, чтобы рабы, которые ей нравились, приходили ночью в ее комнату. Когда она уставала от своего любовника или боялась подозрений, она либо приказывала кому-либо убить бедного раба, либо расправлялась с ним сама. После шести лет замужества она знала, что унаследует наследует все имущество своего мужа, в случае, если он умрет а Энни была не из тех, кто ждет, когда все пойдет, своим чередом. Энни отравила Джона Палмера, затем заперла его комнату и до своей смерти никому не позволяла туда входить. Рабы подозревали, что ведется нечестная игра, но они молчали из-за страха перед белой ведьмой. Энни выходила замуж еще два раза и убила обоих своих мужей, приобретя их состояние заводила романы со своими рабами, наблюдая за их поркой ради удовольствия. Когда умирал очередной муж, она запирала его комнату. Пока и не была хозяйкой плантации, три двери должны были находиться под замком. После третьей смерти некоторые рабы начали говорить, что в доме обитают призраки. Начали хлопать двери, когда на улице не было ветра, особенно если приходили другие мужчины и падали под очарованием Энни. По словам Беверли Гордон, уроженки Ямайки и настоящей хозяйки Роуз Холл Грейт Хаус, Энни Палмер не только била своих рабов средь бела дня, но также продолжала над ними издеваться в особняке. Гордон сказала... Там, где сейчас женские и мужские комнаты, она использовала их под темницы, а они были 16 футов глубиной. Вот где она держала своих рабов, если они были пойманы за попытку бегства. Их приводили сюда, бросали в эти ямы, и она оставляла их умирать без еды и воды, и без какого-либо медицинского наблюдения. Она была ужасным человеком. Как говорит Гордон, истории о Белой Ведьме известны всей Ямайке, многим поколениям жителей. Каждый знает о Роуз Холл Грейт Хаус и что это было за место. Дети, взрослые, все знают о нем. Гордон сказала, что Энни Палмер настолько мало заботилась о своих любовниках и рабах, что посылала группу рабов закапывать тела ее жертв а затем посылала другую, вторую группу убить тех, кто закапывал тела. Она не хотела оставлять никаких следов. В декабре 1831 года в качестве щитовода на плантацию Роуз Холл из Англии приехал энергичный молодой человек по имени Роберт Резерфорд. Энни сразу заинтересовалась этим человеком, так же, как и ее экономка Миллисент. Именно здесь история Роуз Холл превращается в мыльную оперу с убийствами, длившуюся всего лишь несколько недель. Дедушка Миллисент, Таку, был колдуном и любовником Энни Палмер. Роберт Резерфорд, далекий от строгого общества Англии, влюбился и в Миллисент, и в свою новую хозяйку, Энни Палмер. Это обстоятельство привело в ярость Энни, которая хотела внимания Резерфорда только к себе. Белая ведьма Роуз Холл послала на Миллисант проклятие, чтобы она умерла в течение 9 дней. Таку пришел в бешенство, он ворвался в особняк и задушил Энни Палмер в ее кровати. Энни была погребена в наземном бетонном гробу, который до сих пор стоит в западной части сада дома. Некоторые ее бывшие рабы пытались послать проклятие на ее могилу, чтобы запереть ее дух но их колдовство не дало результатов. Смерть не остановила Энни. Дом пустовал до 1905 года, когда, наконец, особняк купила одна семья. Ее не напугали легенды о призраках. Служанка новых хозяев убирала на балконе, когда ее убила какая-то невидимая сила. В народных сказаниях говорится, что Энни Палмер проводила много времени на балконе, наблюдая за тем, как надзиратели хлестали кнутом рабов. Даже после смерти белая ведьма не перестала совершать преступления. Эта семья уехала из особняка и из Монтега-Бэй. И он снова остался пустовать до 1965 года. В 1965 году Роуз хол Грейт House и всю принадлежавшую ему землю купили американские предприниматели Джон и Мишель Роллинс. На реставрацию дома и превращение его в музей, паб, сувенирный магазин и банкетный зал они потратили 2,5 миллиона долларов. На том месте, где были темницы Энни Палмер, сейчас уборные и бар. Но истории с привидениями продолжаются. В 1971 году в Роуз Холл приехала группа медиумов, чтобы попытаться поймать дух Энни Палмер. Гордон сказала, они пытались вызвать дух Энни, и им пришлось постараться. Она вышла из склепа, они пытались вернуть ее обратно, но у них не получалось. На ее склепе они с трех сторон поставили три креста. Они хотели загнать ее дух обратно в склеп, но не могли поэтому они поставили на ее склеп четвертый крест. Таким образом, ту сторону склепа они оставили открытой. Им не удалось поймать призрак Энни, и по-прежнему в Роуз-холл ощущается ее присутствие. Гордон сказала, «Иногда в баре и на кухне из кранов начинает течь вода. Никто их не откручивает, и как бы вы ни пытались, их невозможно закрыть. Они сами по себе откручиваются и закручиваются». Двери захлопываются, а окна закрываются, и их невозможно открыть, несмотря на старания персонала. Гордон также сказала, что мужчины, кажется, больше склонны испытывать паранормальные явления по сравнению с женщинами. Она сказала, что кто-то из персонала видел, как в номер входила какая-то женщина. Он спустился спросить, кто бы это мог быть, и сильно удивился, когда ему сказали, что наверху никого не было. Когда он вернулся в свой номер, женщины уже не было. Гордон говорит, что женский персонал видит сверхъестественные явления мельком, ничего не имеющие общего с тем, что испытывает мужской персонал. Посетители говорят, что видели в доме какую-то женщину и призрак невысокого мужчины. Некоторые посетители даже заявляли, что эти образы запечатлевались у них на фотографиях. В 2001 году Джек Слотер был на Ямайке. Во время его поездки весь день шел ливень с ураганом, что для Ямайки редкость. Он подумал, что это было самое подходящее время для посещения Роуз-холл. Не совсем темная и ветреная ночь, а пасмурный и ветреный день. Прогуливаясь по залу, Слотер сделал несколько фотографий. Он пытался сфотографировать призрака. Слотер сказал, «Мы поднялись в комнату, которая, как сказал нам экскурсовод, принадлежала Энни Палмар и где она совершила больше всего преступлений. Он начал рассказывать нам о том, как здесь были убиты ее мужья и даже некоторые рабы из плантации. Когда экскурсовод провел нас в следующую комнату, я сказал, «Это как раз то, что нужно. В этой комнате должны быть всевозможные призраки». Слотер сделал несколько фотографий комнаты в общем. Затем подошел к зеркалу, которое висело на стене напротив кровати. Он сказал, «Я осторожно посмотрел на зеркало, потому что знал, если фотографировать зеркало спереди, вспышка получается сзади, и фотография даже может не получиться, поэтому я сфотографировал зеркало немного с угла». Когда фотография Слотера была сделана, в зеркале было видно смутное изображение призрака. В нижнем левом углу зеркала очень отчетливо видно изображение женщины в белом платье и полоски, напоминающие густой туман. Я ожидал, что это будет выглядеть немного необычно, сказал Слотер. Но когда фотографию сделали, на ней было видно это вещество. На второй фотографии он запечатлел кровать Энни Палмер. На эмалевом деревянном каркасе кровати виден белый отблеск, который Слотер принял за свою белую рубашку, отражающуюся на сверкающей поверхности. Но на фотографии также видно очертание лица мужчины, смотрящего вниз на кровать. Может ли он быть одной из жертв Энни Палмер? Слотер не уверен, что в тот день видел привидение но находит интересным то, что на его фотографиях были видны привидения, причем у него получилось не одна, а две особенные фотографии. Белая ведьма Роуз Холл не нарушила клятву насчет того, что она будет последней хозяйкой плантации. После ее смерти только одна семья пыталась там жить, но она быстро съехала после смерти их горничной. Эта дьявольская женщина, которая наблюдение за страданиями других доставляла огромное удовольствие, сейчас разгуливает по коридорам и аллеям особняка, которым когда-то управляла жесткой рукой. Энни Палмер снится в кошмарных снах детям Ямайки, и, по словам многих очевидцев, кошмар белой ведьмы еще не закончен.